На следующий день Клиффорд предложил в качестве сиделки миссис Болтон, приходскую сестру милосердия из Тавершелла. Должно быть, ему рекомендовала ее миссис Бетс, экономка. Миссис Болтон как раз собиралась оставить свои приходские обязанности, чтобы работать сиделкой частным образом. Клиффорд чуть ли не с суеверным ужасом относился к мысли о том, что его особа может оказаться в руках у незнакомого человека. Но миссис Болтон выхаживала его, когда он в детстве болел скарлатиной, и он помнил ее. Сестры отправились к миссис Болтон в тот же день. Она жила в районе, считавшемся по меркам Тевершелла, чуть ли не аристократическим, в сравнительно новом доме, стоявшем в целом ряду точно таких же домов. В маленькой, заставленной мебелью гостиной их встретила привлекательная женщина лет 40 с небольшим, одетая в форменное платье сестры Милосердия, с белым воротничком и в белом переднике, Она была занята тем, что заваривала себе чай. Миссис Болтон производила очень приятное впечатление, была вежлива и любезна. Говорила она с характерной для местного населения легкой небрежностью, растягивая слова, но в целом речь ее была грамотной. Проработав много лет сестрой милосердия, она привыкла командовать болевшими шахтерами, а потому была высокого о себе мнения и достаточно уверенной в себе. В глазах жителей поселка она принадлежала к правящему классу и пользовалась большим уважением. Да, леди Чаттерли выглядит совсем не блестяще. А какой ведь была хорошенькой, и цветущей. Но с начала зимы она заметно сдала. И это, конечно, ужасно. Бедный сэр Клиффорд. А вся причина в войне. Это она во всем виновата. Миссис Болтон готова была переехать в регби холл хоть в ту же минуту, но только в случае, если ее отпустит доктор Шардлоу. Она должна отработать в качестве приходской сестры милосердия еще две недели, но, конечно, ей могут найти замену. Хильда тут же поспешила к доктору Шардлоу, и уже в следующее воскресенье к Рэгби-Холлу подкатила такси фирмы «Лейвер», доставившая миссис Болтон и ее два больших чемодана. До этого Хильда успела с ней обстоятельно побеседовать, а та всегда была непрочь поболтать. Удивляло, насколько маложава выглядит миссис Болтон. Иногда от наплыва чувства на ее бледных щеках вспыхивал румянец. Ей было 47 лет. Ее муж Тед Болтон погиб на шахте за 22 года до этого, под самое Рождество, оставив ее с двумя дочерьми на руках, одна из которых, Эдит, была в грудном возрасте. Теперь Эдит жила в Шеффилде, выйдя замуж за молодого человека, работающего в фирме Boots Cash Chemists. Другая дочь — школьная учительница в Честерфилде. Она приезжает домой только на выходные, и то, если ее не пригласят на вечеринку или еще куда-нибудь. Молодежь теперь любит повеселиться, не то что раньше, когда она, Айви Болтон, была молода. Теду Болтону, когда его убило взрывной волной под землей, было всего двадцать восемь. Их было там четверо. Штейгер, который шел впереди, крикнул им «Ложись!» И все они успели броситься на землю, все, кроме Теда. Поэтому он и погиб. Потом во время расследования начальство стало доказывать, что Тед испугался и, не послушавшись команды, бросился бежать. То есть, получалось, как если бы он погиб по своей собственной вине. Поэтому компенсационное пособие ей назначили всего в 300 фунтов, да и то как бы из милости, а не как положенную по закону компенсацию. А все потому, что считалось, будто это вина самого Теда. Она хотела открыть лавку, но ей деньги сразу не выдали на том основании, что она, дескать, их... Растранжирит или того хуже пропьет. Я она вынуждена была получать по 30 шиллингов в неделю. А для этого ей приходилось каждый понедельник тащиться в эту проклятую контору и выстаивать там в очереди по несколько часов к ряду. Да, каждый понедельник, и это продолжалось почти целых 4 года. А что ей оставалось делать? С двумя малыми детьми на руках. Но мать Теда была к ней очень добра. Когда младшая научилась ходить, она стала брать детей к себе на весь день, а Айви Болтон ездила в Шеффилд, где посещала курсы по оказанию скорой медицинской помощи. А затем, на четвертый год, она дополнительно прослушала специальный курс для медсестер и получила соответствующее удостоверение. Она хотела ни от кого не зависеть и растить детей без чьей-либо помощи.